Я даже не вошел к Дарье, я увалился. Должно быть примерно так же во все исторические эпохи вваливались после вылазки в свое логово человеческие самцы всех пород и достоинств от насупленных торглодитов, выплевывающих на ходу из пасти чужой шерсть и влачащих по полу пещеры окровавленную дубину до какого-нибудь завалящего, завшивившего в Палестине средневекового барона, громыхающего из зубриным эскалибром по осклизлым ступеням родимого Даджона. Впрочем, и много позже процесс уваливания в логово не претерпел существенных изменений. Так что увалился я по всем правилам, притом чувствуя себя кем-то вроде победителя. Почему бы нет? Времена меняются, и не я в этом виноват. Если в наше, извините, время и в нашем, еще раз извините, континууме человек вообще что-нибудь чувствует, он уже должен чувствовать себя победителем, потому что живой. И сообразно исторической традиции он праве последовательно требовать вина, мяса и женщин. Первую, второго побольше, ну а женщину можно одну, но такую, как Дарья. В ванной горел свет и шумела вода, Дарья была дома. Из боковой комнаты сдержанно гафнули и застучали лапами по паркету. Надо полагать, там маялся в заперти гладкий лощеный доберман Золус. И судя по отсутствию подкроватного шороха, там же пребывал морской свин Пашка, нахальнейшая тварь из всех грызунов его весовой категории. Я торопливо скинул куртку, сковырнул, наступая себе на пятки с ног ботинки, и заспешил прямиком к бару. Пусть даже никакой я не победитель куда-то... Пусть все мои сегодняшние телодвижения, нужные и ненужные, выглядели достаточно убого и даже шкурно, а вовсе не героически, но на прогрев суставов я себе заслужил. Заслужил и все тут. Дарья, конечно, тоже с ее профессией Данаиды я бы вообще удавился по собственному желанию. Но выпить с ней вдвоем мы еще успеем. У нас впереди не только вся ночь, но и весь вечер. Исключая, конечно, время на выгул Добермана. Настоящего коньяку не оказалось. Настоящие мы выпили вчера. Водки тоже не было. Было какое-то подозрительное бренди, какого-то не менее подозрительного усть-кишинского изготовления, судя по надписи, мелкими буковками на этикетке. Стаканчики Дарья куда-то задвинула. Я нашел фужер под шампанское и налил себе до половины. Намерение интеллигентно выцедить. Но поперхнулся и заглотнул разом, как удав. Меня прожгло. Энное время я стоял без дыхания Вроде персонажа Эдгара По И дико сканировал пространство Вращающимся взглядом В желудке бушевали этны Столбачиками и плавились минералы Гортань варилась заживо А в пищеводе рвались мелкие петарды И ко всему было невыносимо гадко Дверь в ванной Звучно хлопнула задвижка Образовалась щелка Вся в свету и ошалела метание водяного пара самойло ты!» Крикнула Дарья «Опять булькаешь?» Я перевел дыхание. «Если густь киши спирт для этого бренди не делают из местных энцефалитных клещей на криозоте, тогда я не знаю, из чего его делаю. Ну ладно, бывает хуже». «Ничего, тут нам с тобой еще хватит», — сказал я, вытеряясь слезы. «Спинку потереть?» имея в виду. Считаю до трех, потом раздумаю. Раз, два, два с половиной. Потереть!» «Эй, где ты там?» «Бегу!» Я кинул на диван пиджак, содрал в себя свитер и очутился в ванной. Там было жарко, влажно и дышалось, как в коллоиде. «Вот я уже и добежал. Что тут нужно потереть?» «О-о-о!» отшатнулся я и закрылся рукой. «Не показывайте мне это, я сейчас сойду с ума!» «Болтун!» – сказала Дарья. «Э, ты что делаешь?» «Рубашку снимаю», – объяснил я. «Жарко!» «Не вздумай ко мне забраться!» – предупредила она. «Я тебя позвала работать, вот ты и работай!» Я не собирался, соврал я, беря и намыливая будку. «А ну-ка, вот так, привстань, так хорошо!» «Алкоголик», — сказала Дарья. «Пришел, дышит тут какой-то отравой и каждый день пьет, да еще слабых женщин в пьянство втягивает. Другой бы на его месте давным-давно стал доктором, а этому хоть кол на голове тиши». «А зачем?» — спросил я, работая губкой «Мне и кандидата за глаза хватит, а остальное меня уже есть». Тут я приналек на губку, и остальное застонало, выгибая спину. Не нужно засорять собой науку, это антиэкологично. Я развил эту мысль. В конце концов, сила науки заключается отнюдь не в том, какое иерархическое место занимает мне некий доцент, говорил я дари вновь намыливая губку. Если угодно, сила науки в том, чтобы каждый, имеющий к ней касательство, делал именно то, к чему он на данный отрезок времени наиболее приспособлен. А вышеупомянутый доцент именно этим изо дня в день и занимается как проклятый. Ну да, конечно, если бы лет десять назад ему сказали, чем все кончится, он бы крайне удивился, поскольку был в те годы бодр, настырен, самолюбив, неимоверно глуп, не представляя ни себя без науки, ни даже совсем уж смешно сказать «науки без себя». Так что в глазах того сопляка ворковал ясно с наслаждением, водя губкой по восхитительной упругой спине. Да, в глазах того целеустремленного глупого сопляка вышеприведенное суждение имело бы некоторый вес, и даже можно сказать с уверенностью, очень большой вес всего обозначенных только что причин. Да, а что я хотел сказать? А, пожалуй, теперь некий доцент, заменивший благополучно вымершего каенозойского сопляка, считает, что занимает более честную позицию, нежели какой-нибудь бездарный выползень, каких на государственных грантах пруд-пруди, какой-нибудь от науки прихлебатель, профессор антилопов-гнусов. И потом, ты что, экран не смотришь? Теперь достойные профессии энергетик и учитель. Разве нет? Ты у нас, кажется, и то, и другое, ехидно произнесла даме. «Ну какой я учитель?» «Я дрессировщик», — резонно сказала Дарья. «Кстати, о приспособленности. Я правильно поняла?» «С твоим словам получается, что ты, очевидно, более всего приспособлен для того, чтобы глупить своих дубоцефалов по морду?» Я не нашел, что ответить. «Как хотите, а говорить в такой обстановке на серьезные темы я не могу, хоть застрелите. А если кто-нибудь сможет, я готов встретиться с этим несчастным и выразить ему свои соболезнования. Врёшь ты всё, сказала Дарья. Ты просто боишься. Боишься каждый день. дрожишься, как заяц, потому и локаешь коньяк. И болтаешь тоже потому, тому. Ну и я тоже боюсь и тоже пью. А главное, никому не известно, чем всё это кончится. Это-то и есть самое страшное. Пусть будет ещё хуже, только чтобы мы об этом знали. Скажи вот лучше, ты сегодня нормально сюда добрался или опять через пень колоец? Без проблем, уверенно сказал я, как всегда, что «Ой, врёшь ты, как всегда. Эй, ты там по третьему разу пошёл, что ли? Спину домыл?» «Домыл», — сознался я. «А дальше?» «А дальше ты меня мыть не будешь», — сказала Дарья. «Дальше ты пойдёшь и сделаешь нам кофе с коньяком, если ещё не разучился это делать». А я посмотрю, разучился или не разучился. «Ясно», — вздохнул я. «Ты скоро?» «Скоро, скоро». Она сделала мне ручка «Иди, Моу, иди, не маячь». И я пошёл. Ну, варить кофе я, конечно, не стал, это было бы и неумно, и преждевременно. Дарья способна пролежать в ванне не один час, особенно когда я дома, она любит помочь. Тебе. А после ванны она еще может лечь под лампу загорать, тогда уж к ней и вовсе не подходи, не затеняй. То как, а я не согласен. Я никогда не был согласен. это конечно, понимаю. Поваляться на диване, судерцательно глядя в потолок, ловить и выставить разбегающиеся мысли. Но загорать, лежать тюленем и думать только о том, как бы не облупиться, это занятие, по-моему, второе по идиотизму после собирания марок. Так что я не пошел варить кофе, проигнорировав заодно задверный скулеж добермана, а пошел в комнату и включил экран. Передавали мою страну. предвечерний выпуск, причем шло самое начало, астрофизический прогноз на будущую неделю опять уточнили, подправили и теперь выдавали новые цифры. Я уронил себя в кресло и стал смотреть. Как всегда, при передаче прогноза на экране показывали Танжерский комплекс, все эти грандиозные радиотелескопы и нейтриноуловители, что очевидно должно было внушить зрителям доверие к прогнозу. Для начала в очередной раз было напомнено о том, что человечество переживает глобальный ледниковый период, начавшийся еще 2 миллиона лет назад, и что вся история развития человека как вида была в сущности историей нынешнего оледенения. Не знаю уж, для чего это было напомнено, наверное, просто чтоб не забывали. Затем невидимый диктор, ну от прячется что ли... сообщил о том, что поток излучения Солнца к настоящему моменту составляет, грубо говоря, 0,61 солнечных единиц, и что на прошлой неделе он, вопреки ожиданию, скач... скачкообразно упал еще на 7 десятитысячных. А число Вольфа, напротив, возросло. Есть основания полагать, тут голос диктора стал как-то неестественно бодр, что в связи с приближающимся максимум цикла будет наблюдаться локальный рост солнечной активности, благодаря чему уже на будущей неделе главная обсерватория прогнозов ожидает увеличение потока солнечного излучения примерно на 2-3 десятитысячных. Не знаю, чего они... уж там ожидали на телецентре какой реакции. Должно быть как минимум той, что каждый зритель так и подпрыгнет от радости у своего экрана и возликует душой, а потом, конечно, кинется с места в карьер покупать плавки и озоновый крем. Я фыркнул вскочил, поймал на полу перед креслом жужелицу, отнес ее в унитаз, спустил и окончательно успокоился, когда с экрана пропал танжер и возник догомыс». давали сводку прений в Думе, сводку новостей и правительственные решения. Это уже было интересно, я устроился в кресле поудобнее. Еще недавно у нас был конгресс, теперь опять Дума. Если этот модный вектор устремится вниз и вширь, очень скоро появятся городовые, околодочные там и прочие статские советники. Городская голова звучит. Думский голова и два уха. Голова по тевтонский копв. А Думу для разнообразия можно оставить и по-русски. Получается думков копв До того глупо, что даже приятно. Так, энергетический терроризм, экологический терроризм, просто терроризм. Терроризм политический и терроризм немотивированный. Прогрессирующее похолодание грозит сходом зерновых на Кубани. Ну, ну, это как всегда. Боевые действия в Закавказье между эмигрантскими формированиями и местными силами обороны продолжаются с прежним ожесточением. С обеих сторон наблюдаются крайние формы жестокости. Ну, тоже, как всегда. Из Иванова сообщают, что число зарегистрированных новорожденных с синдромом адаптивности сократилось за последнее время с 22,3% до 20,9%. Ну, тут какая-то ошибка. Продолжающаяся эвакуация Петрозаводска происходит четко и организованно. Ну, отрадно слышать. на Нашествие орды реликтовых гоминоидов на Великий Устюг отражено силами специальных подразделений. Знаем мы, какие они великтовые. Подвижкой ледника разрушен участок навесной трассы класса «Ультрарапид» в Беринговом проливе. Жаль. Личный баллистический самолет президента латиноамериканской конфедерации господина Мигеля Огельо во время совершения частного полета подвергся лучевой атаке со стороны неопознанного спутника-истребителя. Обломки самолета рухнули в океан, о судьбе президента достоверных данных нет. Ну еще бы.